Глава четвертая Есть лаве на кармане, Извини меня, Маня. Эй, девчонки, а ну навались, Греет солнышко шею, Я живу и балдею, И люблю эту южную жизнь. Гриша Заречный, Ростовская хулиганская После визита к дяде Виталий Сема достал пачку сигарет. Как пельмень прятал в трусах бабло, так пацаненок нычил в самом укромном сишке. Пачку открыл и показал. Оказалось, что-то доверху забито бычками. А вместе с бычками в пачке покоится переломанная пополам веточка. Туда сигарету вставляешь, и руки не заваниваются табачным дымом. Не палевно, ну и по жопе не получить от бабули. «Покурим?» «Угощаю!» — важно предложил пацаненок. И «Импортные!» Пельмень аж закашлялся. «Не по малолетству, всякое бывает, и э? окурки собирают по полисадникам, и другие глупости делают. Думаешь же не головой, а жопой, особенно когда тянешь такое себе в трусы». «У-у, меня тут кэмл мальборо и даже собрание есть!» — заявил Сема с гордостью. «Какую хошь? На выбор!» Пельмень взглянул на пачку, забитую окурками, на пацана. Вспомнил, что в кармане валяется наша Марка Бати. Вытащил. «На, этот дрянь выбрось!» Вручил Марку пацану. «Конечно, давать закурить пацаненку-школьнику, идея так себе, только ведь Сёма один хрен покурит. Так лучше нормальная сигарета пусть шмалит, чем бычки облизывает». «Круто, спасибо!» Сема с трепетом взял сигарету из рук пельменя, заговорщицки оглядываясь. «Посмолим за гаражами!» — предложил. «Чтобы баба Бауля не спалила!» «Курить здоровье вредить! Я бросил, и ты бросай!» — покачал головой пельмень. «А если куришь, так пацанам нормальным стрёмно за гаражами шкерится!» Сема подвис слегка. На сигарету уставился. Пацаненок был на четыре года младше пельмени, и если сам пельмень уже мог курить в открытую, то Семи бабка не разрешала, гоняла и наказывала, если поймает. Может, хоть так получится склонить пацана от курения к некурению. Засыт. Но нет, Сема разошелся, оказался другого мнения. В натуре пельмень, чуешь, кириться буду. Сигарету он вставил в зубы без всяких палочек. Достал спичку. Именно спичку, не коробок. И, подойдя к гаражу, ловко зажег, Чиркнув по шершавому металлу серной головкой. Прикурил, запыхтел, как паровоз. Смотрелся пацаненок с сигаретой нелепо и глупо, И курить с толком не умел, дымил не в затяг. А, попытавшись глотнуть дым, закашлялся. «Че, погнали, ё-моё, газ-квас?» «Ну ты, Сёма-босяк, куда погнали-то?» Ближайшую дюсш покажу. Ты ж хотел, сема прилип к пельмени, причем так, что хрен отвяжешься. Пельмень-пацана гнать не стал, пусть показывает дорогу. Ну, говори, куда идти, сходим. Идем вперед. Довинулись. Пацаненок трындел без умолку, припрыжку поспевая за своим новым другом. Переходил с одной темы на другую, сбивался, заново начинал. Сашка периодически отвечал односложно. Думал над тем, где по такому времени достать спортивную одежду и какую-никакую экипировку. Желательно с рук и по дешману. Да и по-другому не выйдет. В стране жуткий дефицит. Тут сапоги обычные не достать. А здесь товар нужен более избирательный. Понадобится что? Ну, конкретно тренер в зале скажет. А если на Список длинный. Для качественной тренки нужны, например, рожгарды. В идеале костюм-сауна для весогонки или хотя бы набедренный термопояс. Гонять придется много и тяжело. Вот только где такое добро в 1991 году взять в разваливающейся на части стране? Хрен его знает. А вот самое необходимое — боксерки. Хотя на первых парах можно и обойтись. Шорты, бинты, капа. Ну и перчатки, само собой. Вот это надо кровь из глаз суетить и находить. Витые и Юлы в 1991 году еще не придумали, поэтому придется набедаться на местную барахолку. Что там вместо маркетплейсов, толкучки, комиссионки?» Ну и объявление в газету подать. Кстати, тема-то реальная. Саня сначала хотела у Сему поинтересоваться, где можно спортивный шмот прикупить. А потом как осенило. Батя. Игорь Борисович физрук бывший. Он наверняка в курсах по старой памяти. «Домой пельмень вернется, надо с батей переговорить». «Слышь, а вот если бы ты его не пипивери базарил, Семе не давал покоя случай с дядей Виталией, и он снова вернулся к его обсуждению. «Хотя не говори, зазынаю, ты бы ему вот так...» Сема изобразил пируэт, пытаясь нанести удар ногой с разворота, но благополучно грохнулся на жопу, выронив сигарету. «Ой!» скочил отряхиваясь, ничуть не смутившись, догнал пельмени. Сигарету подбирать не стал. «Я вот что, папа, подумал. Я теперь тоже ему бутылки, когда папа несу, то скажу, где бабки?» «По вот так». Сёма обижал пельмени, встал перед ним, врезал кулаком по своей ладони и, переменившись в лице, зашипел. «Где бабки, сука?» «Тебе это что так говорить?» Пельмень обошел Сему, принявшегося, выкручивать невидимую шею дяди Витали своими руками. Лицо пацана от злости перекосило. «Как? Зачем?» — послышалось из-за спины. Голос приблизился. «Ты же видел, че он делает? Хорошие бутылки не принимают типа, сколы нашел, а потом говорит, ча погодь!» Сема снова оббежал пельмени, остановился, упер руки в боки и, кривя рожей, спародировал дядю Виталю по голосу. «Оставь бутылочки, чтобы до мусорки не нести!» Прям так говорит. «Прикинь, вот гнида, у, -у душу!» Пельмень понаблюдал за пародией и хлопнул всему по плечу. «Ты это, малой, так не делай лучше. Хер его этого дядя Виталь знает. Может, белку словить, и монтировка тебя по спинеки перетянет». На том разговоры о дяде Витале прекратились. Сему натер руки травой, дабы пальцы дымом не воняли. Рассказал, что его батя подарит ему на днюху 20 рублей. Поляну накрой, накрою, бля, буду. У меня батя сейчас новую работу нашел. Бабла немерено косит». Потом рассказал о своих впечатлениях от крутятского боевика с Шварценеггером. Вслух мечтал о приобретении тачки, попавшейся ему во вкладыши жвачки «Турбо». Затем замолчал и с минут ушел молча. Пельмин полагал, что речь зайдет о девчонках, вон как пацаненок покраснел. Но вопрос сема удивил. «Слышь, пельмень, ты вот говоришь, что я в натуре ровный босяк по жизни. А давай придумай мне реальную погремуху, а Проговорил он без запинки. «Почти». «Хочешь, погоняло?» «Очень». «И какие мысли есть?» «Ну, жидкий металл». Терминатор смотрел второго, а? Выдал Сёма, подобрался весь. «Сёма, жидкий металл?» «Круто, да?» «Или погодь, пельмень, Фредди Крюгер! Дерзко звучит!» Сёма начал резать воздух скрюченными пальцами, воображая себя маньяком. «Не, такие погоняла полная туфта», — заключил пельмень. «Не подходит. Тем более твой Крюгер педофил, таких нормальные пацаны не любят». «Ясно, может, тогда Брюс Ли?» — с надеждой спросил пацан. «Тоже лажа». «Почему?» «Погремуха должна быть практичной, и как бы за тебя пояснять пацанам», — терпеливо говорил Сашка. «Вот меня почему пельменем зовут, знаешь?» «Почему же?» «Потому что толстый и много жару, а фамилия созвучная как раз. Вот прозвали. Пельмененко, пельмень, все такое». протянул Сёма, «в натуре попонятно». «У тебя фамилия какая?» «Тимофеев», — Сёма гордо выпятил подбородок. Пельмень почесал указательным пальцем кончик носа. «Тимохой так и просится пацана назвать. Не?» Предложил. «Ну, как-то нечестно, пельмень. че сразу Тимоха? Стрёмно?» Че нечестно? Созвучно ведь. Тимофеев Тимоха сразу прилипнет, и не стрёмно, не гони». «А почему Сильвестру можно иметь крутое погоняло, а мне нет? Он ведь тоже Тимофеев. Мне папа, когда попьяный был, сказал...» Что сказал-то? Саня бровь приподнял. Сказал, что у нас фамилия теперь бандитская. Ясно, кивнул Сашка. Будешь, значит, малой, разбандитская. Пельмень зашагал дальше. Я так-то с Сильвестором быть хочу. Малло, возмутился мальчик. Драстешь, погонял с минем, обнадежился саня Ну ладно, а ведь крут пельмень, буду погибать молодым. Сема задергался, изображая движение брейкданса. Выходило хреново. Брейк и Сема примерно так на противоположных полюсах. А ты это где слышал? Че где? Ну вот это, буду погибать молодым, песня. Как месяца два к калип по ящику гоняют, ты че чё, чё не видел? Пельмин не ответил про себя, припомнив, что мистер Малой появился на слуху несколько позже. Все-таки эта новая реальность отличалась от прежних знакомых 90-х, и Саня для себя отмечал это не первый раз. Вот так, болтая обо всем и ни о чем, пельмени малой шли к дюсш. И не было бы счастья, как говорится, забрели пацаны туда, куда забредать не следовало по определению. Сдуру забрели. Пельмень тупо забыл простое правило дворовых пацанов из 90-х, которое каждый должен знать на зубок. Мой двор, моя крепость, а за его пределами вражеская территория. Там и поколотить могут, и бабки отжать, и вещи присвоить, если понравится. Тихим сапом пельмени малой ступили на вражескую территорию, имея на кармане лавандос. Нахаловка – самый лютый и опасный микрорайон, оккупированный самовольными застройщиками. Тупо сектор, где жила реальная шпана. Нет бы обойтись, свернуть, они поперлись прямиком. Предводителем местных пацанов-ровесников пельменя слыл Вася Цыган, якобы отмотавший срок на малолетке, хрен пойми за что. Прославился Цыган тем, что приторговывал наркотой, и любил при случае показывать свое перо, финку, доставшуюся ему от погибшего отца, барыги мелкого разлива. Васька бутылки собирать и сдавать считал за подлом, а вот отнимать деньги у лохов — это как за здрасте. Так вот, Вася-цыган вместе со своей шпаной приметил малого и пельмени сразу. Ну и тормознул. «Чи-чи, пылошье! Пацаны из банды цыгана облюбовали старый железный теннисный стол. Занимались тем, что готовили маценку из свежесорванной дички. Вряд ли на продажу, так раскуриться, покайфовать. Цыган спрыгнул с теннисного стола, размял демонстративно шею, руки от дички оттряхнул. «Сюда подошли, да?» Пельмень остановился. Оценивающе вымерил взглядом нового соперника. Мелкий ростом, но коренастый. Глаза черные, не карие, а именно черные. Одет в короткие шорты, майка обвязана на поясе. И, сука, наглый. По одной роже видно, палец в рот не клади. Откусится рукой. С ним еще трое. Тоже крепкие, как на подбор. Таджик и двое русских. Все без маек, Сложены хорошо. «Вон как сиськами дергают показ, перемазаны в конопле, уже накуренные, глаза паленые». Саша вздохнул. Связываться со шпаной совсем не с руки. Эльмин отдавал отчет своим возможностям, а сейчас они, мягко скажем, удручали. Хотя если попытаться цыгана неждануть, сразу и без разговора... Сашка вспомнил свою попытку взбодрить глисту на школьной дискотеке. И чем все закончилось?» Не вариант совсем. Да и цыган так-то не один, тип с ним лютые. Глиста на их фоне в натуре тощий. Другой вариант быкануть сходу. Правда, где с дядей Виталий сфартило быка включить со шпаной может не проканать. Угомонят на раз-два. Дальше дела пошли бодрее. Если пельмень взял время оценить обстановку, то малой залупил сходу. «Ты как базаришь фраерьё!» Сёма, похоже, поверил в пельмени. Тем более тот комплекции в два раза превосходил цыгана и любого из его ребят. Вот малого и поперла по незнанке не в ту сторону. Ну а чё, на дискотеке малого не было. И Саня тоже молодец, дуру пацаненка причесал про боевой опыт. То, что сам пельмень такой же лошок, не знал. Навыки-то все с прошлым телом испарились. «Тулаш, ёчурбан, ты с базаром следил, лох педальный!» Непонятно, откуда малой успел нахвататься блотаты. Но, учитывая интерес его папашек к криминалу, неудивительно. Упс, малой не договорил, а пельмень не успел среагировать. Цыган подошел к Семе, схватил за нос и усадил на землю. «Ай-яй-яй, дяденька, отпустите!» Дальше сменилось соплями и нытьем вперемешку. Пельмень выругался про себя, вслух сказал. «Малова пусти!» Цыган поднял руки, отпуская. Сема тотчас отполз, хватаясь за нос. Уставился на пельмени сквозь слезы с надеждой. В глазах читалось «Саня, ну-ка въеми, козлу разок!» «Сваливать бы тебе, Сёмушка, тут сейчас такое начнется, подумал пельмень. И началось. В руке цыгана появился нож. Не финка, правда, откидной. Щёлк. Лезвие выскочило наружу. Блестящее, отполированное пельмень сглотнул. «Как зовут?» «Пельмень. что хотел?» «Вы чё меня на районе забыли, чепухи?» «То, что твой район не знал, просвети и представься». «Так непонятно, что мой», — огрызнулся цыган. «Не, непонятно». «Мой все дебил, бля!» — цыган накуренный начал заводиться, дергаться. «Деньги есть». Васька так и не удосужился представиться. «Не трогайте нас, пожалуйста!» Сёма достал деньги. Свои копейки протянул цыгану. Видимо, в крутость пельменя пацанёнок разуверовал. Сильвестр, блин, комнатный. Но что, пельмень хотел? Малой только закончил седьмой класс. «Ты перо спрячь», — предложил Саня. «Так и поговорим». «Это че? Прошипел цыган. Че будет?» Пельмень не ответил. Вымерил дистанцию между собой и цыганом. Если вдарить прямым, а не боковым, как на дискотеке, есть шанс провалить Васе голову в трусы. Котел у цыгана крепкий походы, но в пельменянка тонна веса. Пусть и удар не поставлен, цыган отлетит. Но пельмень медлил, с реакцией у нового тела ни к черту, движения не поспевали за мыслями. Ставить эксперимент, когда к ним уже подтягивались другие пацаны из банды Васи, плачевно. Надо момент поудобнее выждать. «А ну-ка, давай отойдем, свинье!» Цыган держал нож так, что прикрывал лезвие ладонью. Людей вокруг нет, на улице пекло, но окна в частных домах открыты нараспашку. Мало ли кто увидит, вызовет ментов. «Ты не девочка, чтобы с тобой на свидание ходить. Откажусь!» Саня покачал головой. «Говори тут!» Цыган подошел к пельменю, огляделся, упер острие ножа тому в живот. «Вон туда идем!» Зашипел он, указывая на небольшую крытую беседку. «В таких мужики по вечерам домино раскладывают». Добавил. «Пикни ж вспорю». «Пари, я не пойду, сказал же». Пельмень считал, что цыган берет его на понт и не станет борщить на глазах у свидетелей. Вон бабка из соседнего дома залипла на подоконнике. Наблюдает. Делать с нихер интересно, чем молодежь занята. Однако пельмень грубо просчитался. Обдолбанного цыгана потянула на подвиги. То ли мацанка жесткая попалась, то ли ей шпана уже догонялась, вмазавшись до того, чем покрепче. На Но лезве ножа начала входить в пузо, дырявя майку. Сначала на миллиметр, потом глубже, еще. По пузу стекла тонкая струйка крови, по майке расползлось красное пятно. Пельмень почувствовал, что цыган не остановится. Проблема. Мелькнула мысль, такая инстинктивная заорать и привлечь внимание бабки. Но Саша ее отмел. Так проблему неправильно решать?» «Хорош, пойдем», — сказал он. Цыган убрал нож от живота. Его глаза полыхнули нездоровым блеском. Последовал хлопок по животу. «Пойдем». Направились к беседке. Цыган снова оглянулся туда-сюда. Увидел бабку, расплылся в улыбке и помахал ей рукой. «Здравствуйте, Клавдия Петровна!» «Васька, а ты что там задумал? Немедленно прекращай, я твоим все расскажу». Понятно, что прекращать не стали. Клавдия Петровна перебесится, а запреты со шпаной работают плохо. Зашли в беседку. Острее ножа снова уперлась пельменю в брюхо. «Бессмертный!» — снова зашипел цыган. Саня промолчал. «Че не говори, этот дебил не послушает». «Так чего воздух зазря сотрицать?» Цыган начал шмом, достал бабки, переложил к себе в карман. Пельмень терпел, выжидал. «Сейчас ножик опустит, и тогда к делу!» Цыгану показалось мало полученных рублей. Бабки, бывшие в тайнике, Вася тоже забрал. «За косяк отвечать надо и за базар!» Цыган играл ножиком показушно, описывая у живота пельменя восьмерку. «Ставлю вас на лаве, завтра принесете по рублю с рыла». «Понятно. Не принесете, счетчик запущу. Пятьдесят копеек в день». Рыжий детина с большим родимым пятном у живота ткнул пальцем в малого. «Цыган, гля, у этого золотишка есть. Нужно?» Васяж подобрался, переключился разом на малого. На шею у Семы висела черная ниточка, на ней золотой крестик. «Масенький такой, так сразу и не разглядишь» стоим бы!» — прошипел цыган и подозвал молова к себе пальцем. «Это мне бабушка на крещении подарила!» — проблил Сёма разом побледнев. Цыган потянул нитку, вытащил крест. Закивал удовлетворенно. «Снимай, чё, была ваша стало наша. «Это мне бы баба!» «Еще подарит, снимай, говорю!» — перебил Васька. Цыган прислонил нож к груди малого. Пельмень стиснул кулаки и больше их не разжал. «Пацаны, хоры беспределить!» — вставил. «Хлебало завали!» — ревкнул цыган снова зверее. Нитку решил перерезать, не дожидаясь, пока Сёма крестик снимет. «Не надо, пожалуйста, пожалуйста!» — завыл тот. Пельмень выжидать дальше не стал. Шаг. Короткий, прямой. Удар напомнил толчок, но этого хватило, чтобы цыган, которому прилетел в бочину, отлетел кубарем, перевернулся через скамью. Пельмень попятился, выходя из беседки и становясь в боевую стойку. Непривычно-то как, руки словно сардельки, неподвижные, мясистые. «Беги, малой!» — все, что успел сказать пельмень. И Сёма рванул, что не дай боже, Аляу ля Болт. Бах! Это уже прилетело в бороду пельменя. Жестко. Саня видел удар, рыжий бил колхозника из-под жопы. При ударе зажмурился, чтобы уйти от такого удара, достаточно чуть повернуть корпус и сделать шаг в сторону, на край выставить жесткий блок. Но прилетело между рук. Вырубить зрячим разовым ударом тяжело, но Саня попятился, споткнулся и завалился по инерции. Прокол он анализировал, падая как тот самый большой шкаф на землю. Слились и завертелись беседка, небо, шпана. Тело отказывалось слушаться. Хлобысь! Туша распласталась на земле. Шпана стаи и одичалых собак бросилась на добивание. Удары летели жесткие, чувствительные, но таки без критического вреда. Минусов у этого тела куча, но есть один несомненный козырь. Жировая броня, пробить которую не так просто. Пельмин терпел, кое-как перекрывался, прятал голову, чтобы не прописали пенальти и думал о том, что цыган, возбудившись, вгонит ему перо под ребро. Цыган поднялся, перелез через лавку. Глаза безумные, нож перекидывает из руки в руку, несется на пельмени. «Убью!» — орет. И пырнул бы. Вот только раздался оглушительный свист. К месту ЧП несся участковый, в одной руке держа свисток, другой придерживая фуражку. «Вот они, товарищ милиционер, вон тот подлюка, ножом угрожал дитю!» Клавдия Ивановна таки позвонила в ментовку. Или где-то участкового выцепила. «Он наркотиками торгует, паксть такая цыганская!» Причитала старуха поля контору. Позади молодого сержантика в своей манере скакал Сёма. Возбужденный, крест в кулаке зажал. «Шухер! Музора!» Банда цыгана прыснула в сторону, как тараканы. Бить пельмени перестали. Он лежал на спине и пялился в чистое летнее небо. Приходил в себя. Внутри все разом рухнуло. Похолодело в один миг. Подставила его бабка, подставила знатно. Теперь ни один дворовой пацан пельмени не подаст руки. Можно получить люлей, стать на счетчик, косяка спороть. «Можно даже обосраться, как тогда, на дискотеке и ходить с полными дерьма штанами. Но самый стрём – пожаловаться менту. Попробуй потом докажи, что это не я и жопа не моя». «Пельмень!» – Сема вырос перед не плюхнувшись на колени и затряс его. «Живой! Вставай! Мы спасены!» Пельмень взял Сема за плечи и аккуратно отставил. Поднялся. Принялся отряхиваться от налипшей травы. Грязный весь. К ним возвращался милиционер. Поймать шпану участковый не поймал. Попробую гнаться за молодыми подтянутыми ребятами. Но мацанкой заинтересовался. Видать, бабка уши про наркоманию прожужжала. Все свои дела цыганы-подельники бросили на теннисном столе. Деньги сани только с собой забрали. Видя, что потерпевший стоит на ногах, мент двинулся к нему. «Заявление писать будем», — внимательно осмотрел пельмени, с виду целый. А значит, криминала нет, статьи тоже. Не, Сашка покачал головой. Пошли, Сема. Пацанёнок захлопал глазами, ослушаться не ослушался и поплелся, опустив голову. Участковый посмотрел на пельмени внимательно, но останавливать не стал. Так, понял всё. Проблему у пацана куда больше нарисуется, если оставить заяву. Да и самому менту заява нахрен не тарахтела. Чего портить показатель раскрываемости? В начале десятого пацаны вернулись во двор. С секцией в дюш пришлось повременить. Ну, что делать? «О, все равно, пельмень, круто б было, скажи», — спросил малой. «Оторвались». «Че крутого, малой, нагнули нас по полной программе». Сема вытянула лицо. «И на бабки поставили, кажись». «Поставили», — согласился пельмень. «Только я никому ничего отдавать не собираюсь». «Я тоже, — поддержал Сёма, — да ибо бабулька меня накажет теперь, я при всем же желании выйти завтра не смогу. Бывай, разберемся, малой». Они обменялись рукопожатиями. Вот так начался первый день дружбы тридцатилетнего мужика в телеподростка и пацаненка, едва кончившего седьмой класс. Интересно знать, кем вырос Сёма в другой реальности, все ли у него сложилось хорошо. Пельмень хмыкнул. «Хрена его теперь знает. Может, другой реальности и нет теперь. Для зверей с преисподней уж точно». Пельмень вернулся домой. Устало поднялся по лестнице, постоял перед дверью. «Сейчас вот батя разорется. Где водка, где бабки, то все. Сказать ему, что дядя Виталий его на счетчик поставил, может успокоиться». Так у Игоря Борисовича еще по экипировке и шматью спрашивать. Хотя, что можно купить на пустой карман? Вспомнилось, что мать клала под коврик ключ, и пельмень решил проникнуть в дом незаметно. Получилось. Батю он обнаружил набухавшегося у телевизора под футбол. Ничего нового. Пельмень не стал выключать ящик, прошел к кровати и завалился спать, не раздеваясь и не принимая душ.